Аллое месиво. Его голова упиралась в правый нижний угол приборного щитка возле ручки зажигания, и я подумал, что если бы он пристегивался в полете, его бы так сильно не швырнуло вперед. — Дон, ты в порядке? — Глупее вопроса не придумаешь. Он открыл глаза и улыбнулся. Его лицо было мокрым от крови. — Ричард, как все это? Выглядит. Услышав, что он заговорил, я почувствовал огромное облегчение. Если он может говорить, если он может думать, то с ним все будет в порядке. Слушай, приятель, если б я не знал, кто ты такой, я бы сказал, что ты влип в историю. Он не шевелился, только чуть-чуть повернул голову, и внезапно я снова испугался больше его неподвижности, чем этого кровавого месива. Я не знал, что у тебя есть враги. У меня нет. Это был друг. Лучше, чем если какой-нибудь возненавидевший меня бедняга навлек на себя всякие беды, убив меня. Сиденья и стенки кабины были сплошь залиты кровью. Придется немало потрудиться, чтобы снова отмыть Travel эйр хоть сам самолет практически не был поврежден. Должно ли так было случиться, Дон? — Нет, — тихо сказал он, едва дыша. Но я думаю, мне нравится драма. — Ладно, ладно, давай быстрее, исцеляйся. Судя по размерам толпы, нам сегодня придется много полетать. Но пока я подбадрил его шутками, несмотря на все свои знания и понимание реальности, мой друг Дональд Шимуда упал на ручку зажигания и умер. В моей голове, будто с грохотом что-то взорвалось, мир покачнулся, я соскользнул с крыла и упал в траву, залитую кровью, справочник Мессии вывалился из кармана и раскрылся, ветер заиграл его страницами, я поднял его, не глядя. Неужели этим все и кончается, — думал я, — и все, что говорит мастер, — лишь красивые слова, которые не могут спасти его, когда на фермерском поле на него бросается какой-то жалкий бешеный пес. Мне пришлось прочитать трижды прежде чем я смог поверить, что на этой странице было напечатано. Все в этой книге может оказаться ошибкой. Эпилог Когда пришла осень, я был уже на юге, улетел туда с теплыми ветрами. Подходящих полей там мало, но толпы с каждым днем становились все больше. Желающих прокатиться на биплане и раньше хватало, а в эти дни люди все чаще оставались поговорить со мной, посидеть у костра. Время от времени кто-нибудь, кто не был так уж сильно болен, вдруг заявлял, что от нашего разговора ему становилось лучше, и на следующий день люди начинали странно на меня посматривать, и из любопытства придвигались поближе. Не раз я улетал на рассвете. Никаких чудес не случалось, хотя мой флит стал летать лучше, чем прежде, и расходовать меньше бензина. Масло больше не подтекало а мушкара уже не разбивалась, а пропеллер и лобовое стекло. Несомненно, это от того, что похолодало, или эти крошки поумнели и заранее улетали с моей дороги. Однако, одна река времени для меня остановилась в тот летний полдень, когда застрелили Шимаду. Подобного конца этой истории я не понимал. Я не мог в него поверить. Это засело у меня в голове. Я тысячу раз пережил все заново. Надеюсь, что исход может каким-то образом измениться, но он не менялся. Чему я должен был научиться в тот день? Однажды поздно вечером в конце октября, когда я испугавшись толпы, улетел из какого-то городка в штате Миссисипи. Мне на глаза попалась крошечная пустая площадка, которой едва хватило, чтобы посадить флит. Еще раз перед тем, как заснуть, я принялся заново вспоминать ту последнюю секунду нашей встречи, почему он умер. Для этого не было причин. Если то, что он говорил, правда. Теперь уж не с кем было поговорить, как бывало прежде, Не у кого учиться.